Жизнь Ангелины. Россия. Санкт-Петербург. Наши дни. Авария. Я проживала каждое воспоминание до аварии, которая унесла жизни мужа и сына, но отталкивала те минуты, когда видела их живыми в последний раз. Каждое утро, открывая глаза, я искала ответ на волнующие меня вопросы. Почему я не умерла вместе с любимыми? «Если бы я умерла вместо них, искупила бы свою ошибку сполна». Потом вспоминала обещание из прошлой реинкарнации. «Все исправить в следующей жизни». «Значит, не имею права сдаться». «Ангелина, доброе утро». Я подняла глаза и посмотрела на психотерапевта. «Зачем вы скрываете от родственников, что все вспомнили?» «Без церемоний начал он». «Я не понимаю ваших мотивов», — снял очки и потер глаза. «Чтобы избавить себя от их жалости», — призналась я. «Честно?» — он вздохнул. «У меня нет возможности держать психически здорового человека в отделении, а у меня нет желания покидать это отделение». «Хм...» — он вернул очки на прежнее место и посмотрел на меня. «Я могу представить к вам практиканта». «Я долго думал». Он опять снял очки и прикрыл глаза. «Думал, что я могу еще сделать, чтобы помочь вам?» «Но тут я бессилен». Он резко открыл глаза и посмотрел на меня. «Нельзя помочь тому, кто не хочет, чтобы ему помогали. Вы не хотите помощи. Единственная ваша психическая проблема – это принятие». «Хватит!» Перебила его я. «Представляйте своего практиканта и отвяжитесь от меня со своей помощью. Я действительно не нуждаюсь в ней». «Так случается», — тихо произнес психотерапевт. Я зажмурилась и сцепила зубы, почувствовала, как свело челюсти, а на закрытых веках изнутри появились красные точки. «Любимые покидают нас раньше, чем мы успеваем к этому приготовиться», — добавил он мысленно. Громко хлопнула дверь моей темницы. Я открыла глаза. «Если я и выйду из этой двери, то только к эшафоту. Пусть меня накажут плетьми, пусть на виду у всего мира снесут голову или повесят, пусть казнят меня за ошибку, которую я никогда не прощу себе. Вот только я живу во времена, когда страшнее самонаказания уже ничего нет». Когда засыпать ночью и просыпаться утром, отравляя свое сознание воспоминаниями, как будто ядом, о том будущем, которого я сама себя лишила, единственная из доступных способов причинить себе боль. Любую телесную боль можно вытерпеть. Но та моральная боль, которую я тащу за собой с прошлых реинкарнаций, перекрывает всё. Муж пристегнул сына на заднем сидении и поцеловал в лоб. «И только попробуй опять отстегнуться!» — усмехнулся он, потрепав сына по кудрявой голове. Тот показал ему язык и с довольной улыбкой стал играться с застежкой. Это было его любимое занятие. Я любовалась ими, усаживаясь на пассажирское сиденье. Мы назвали сына Оскаром. Я сказала, что мне приснилось это имя. Теперь я вспомнила, почему выбрала именно его. «Ничего не забыла выключить?» — подмигнул мне муж, залезая на водительское сиденье. «А то у тебя такое лицо, будто ты вспоминаешь, вытащила ли утюг из розетки». С самого утра мне было тревожно. Я как будто предчувствовала что-то страшное, чего нельзя избежать. И как муж не пытался меня отвлечь, я все равно была погружена в свои переживания». «Может, это лишнее?» Снова настаивала на своем «я», оставляя замечания без ответа. «Что лишнее?» Удивленно уставился на меня он. «Давай поедем туда в другой раз?» «Нет». Муж похлопал по карманам в поисках ключей. «Лина!» Сощурился он. Я протянула ему навстречу кулак, в котором сжимала их. «Что за детские выходки?» я не хочу стиснула зубы муж забрал ключи и завел машину врешь хорошо прошипела я у меня плохое предчувствие нам лучше остаться сегодня дома и завтра и послезавтра и через неделю он отпустил руль и закрыл ладонями глаза лина сколько раз ты уже откладывала этот прием Муж медленно убрал ладони с лица и посмотрел на меня. «Давай я съезжу одна, а вы с Оскаром останетесь дома». Я предприняла последнюю попытку отговорить его от поездки. «Я не пущу тебя за руль, я возьму такси». «Нет», — выдохнул муж. И последнее слово было за ним. Когда машина выезжала из ворот, мы молчали. На заднем сиденье сын пытался расстегнуть ремень. «Оскар, прекрати!» Я убрала его ручонки от застежки. Я то и дело оборачивалась назад, чтобы убедиться, что он все еще пристегнут. «Давай остановимся на том, что я снова пропью курс успокоительных», тихо сказала я, надеясь, что муж согласится и развернет машину. «Нет, Лина, не остановимся», он смотрел на дорогу.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 Я обернулась назад в ту минуту, когда сын уже расстегнул ремень безопасности и собирался вылезать из кресла. Я расстегнула свой и ринулась к нему. «Оскар!» — муж схватил меня за локоть. «Лина, что ты творишь?» Краем глаза я заметила, как он отпустил руль, и тот стал быстро крутиться. Я упала на пол между сиденьями, придерживая сына. От толчка он вылетел из кресла. «Фура!» — услышала голос мужа. Мое сердце замерло, а тело будто налилось свинцом. Я не могла пошевелиться, прижимая Оскара к полу. Яркий свет ударил в глаза. Удар. Переворот. Опять удар. Противный звон в ушах. Плач сына. Я прижала его к себе. Крик Соломона. Еще один удар. Я закрыла тело сына собой. Переворот. Я ударилась спиной вверх кабины. Противный звон в ушах не прекращался. Пыль. Туман. Я ничего не видела и не ощущала под собой сына. Не слышала его плач. И не слышала голоса мужа. Я уплывала в бездну. Медленно. Это воспоминание все-таки настигло меня. Застала врасплох уставшее сознание, пробила защиту, которую я так долго и тщательно по кирпичику выстраивала. Я подскочила в кровати, вцепившись в простыню под собой, сжимая ладони в кулаки вместе с ней. Почувствовала, как по щекам катились обжигающие дорожки, а вместо соли на губах оставался вкус меди, будто из глаз вытекала кровь, а не слезы. У меня не было жалости к себе. Я знала, что заслужила каждую секунду страданий. Но мне так хотелось опустить голову на колени любимого человека. Снова почувствовать спокойствие и умиротворение в своей жизни. Мы закрылись в гостиничном номере от всего мира. Хоть эта ночь была уже далеко не первая совместная, но первая в ролях мужа и жены. Я присела на огромную кровать, потянулась к макушке. Почувствовала, как его теплые ладони накрыли мои, помогая им вытаскивать шпильки, которые держали фату. «Я люблю тебя», — в тысячный раз за сегодня повторила я. «И буду любить каждую жизнь». «Всю жизнь ты хотела сказать», — муж присел рядом. Я положила освободившуюся от фаты аксессуаров голову ему на колени. Волосы, которые были скручены на затылке, рассыпались по его ногам. Он стал пропускать длинные пряди сквозь пальцы. Фата сползла на пол. «Мне посчастливилось встретить свою любовь в этой жизни. Я чувствую, что уже любила тебя, и я пойду за тобой в следующую жизнь». Найду тебя и буду любить так же сильно. Я повторила свою клятву, понизив голос до шепота. Муж продолжал гладить мои волосы. «Я хочу состариться вместе с тобой», — ответил мне он.